«Разве этот великий фетиш белых пожелает вернуть нас на родину? Нас, которые пролили кровь его повелителей?» Некоторые заявили, что Таманго сумеет заставить его повиноваться. Тотчас же стали звать Таманго громкими криками. Он не спешил показываться. Его нашли в каюте на корме. Он стоял, опираясь одной рукой на окровавленную саблю капитана, Другую он протягивал с рассеянным видом жене Айше, которая целовала ее, стоя перед ним на коленях. Радость одержанной победы не уменьшала мрачного беспокойства, которое обнаруживалось во всем его облике. Менее невежественной, чем другие, он лучше понимал трудность положения. Наконец он появился на палубе, изображая на своем лице спокойствие, которое не испытывал Среди смутного гула сотни голосов, умолявших его направить ход корабля, он приблизился медленными шагами к рулю, как будто желая отдалить немного минуту, которая должна была определить для него и для других размеры его власти. На корабле не было такого глупого негра, который не заметил бы влияния, оказываемого на движение корабля, каким-то колесом и помещающимся против него ящичком. Но в этом механизме для них заключалась все же великая тайна. Таманго довольно долго разглядывал компас, шевеля губами, как будто он читал написанные там буквы. Затем он поднес руку к колбу и принял задумчивый вид человека, который делает какие-то вычисления в уме. Все негры окружили его, розину рты и широко раскрыв глаза, следя с беспокойством за малейшим его движением. Наконец, с той смесью страха и уверенности, которую порождает невежество, он с силой повернул рулевое колесо. Как благородный конь, встающий на дыбы от шпор неосторожного всадника, прекрасный брик надежды подпрыгнул на волнах от этого неслыханного маневра. Похоже было на то, что он в негодовании хотел утонуть со своим невежественным кормчим. Необходимое соответствие между положением парусов и руля было резко нарушено, и корабль накренился с такой силой, что, казалось, готов был опрокинуться. Его длинные реи окунулись в море. Несколько человек покатились по палубе, иные свалились за борт. Вскоре корабль гордо выпрямился на гребне волны, как бы желая побороться еще раз с разрушением. Ветер усилился, и внезапно в нескольких футах от мостика с ужасным шумом упали две мачты, покрыв палубу обломками дерева и тяжелой сетью честностей. Перепуганные негры бросились к трапу, испуская крики ужаса. Но так как ветер не находил больше сопротивления, корабль выпрямился и начал тихо покачиваться на волнах. Тогда более храбрые из негров поднялись на верхнюю палубу и очистили ее от обломков, которыми она была завалена. Таманго оставался неподвижным, облокотясь на компасную коробку и прикрыв лицо локтем. Айше была около него, но не смела обратиться к нему с вопросом. Мало-помалу негры приблизились, и поднялся ропот, который вскоре превратился в бурю упреков и проклятий. «Предатель, обманщик!» — кричали они. Это ты нам принес все несчастья, ты продал нас белым, ты нас подговорил восстать против них, ты хвастался нам, что все знаешь, ты обещал отвезти нас на родину. Мы тебе поверили, глупые, и вот мы чуть не погибли все, потому что ты оскорбил фетиш белых. Таманго гордо поднял голову, и черные, окружавшие его, отступили в испуге. Он подобрал два ружья, сделал знак жене следовать за ним, прошел через толпу, которая перед ним расступилась, и направился на нос корабля. Там он окружил себя валом из пустых бочек и досок, затем уселся посреди этого укрепления, откуда торчали угрожающие штыки его двух ружей, его оставили в покое. Среди восставших одни плакали, другие, подняв руки к небу, призывали своих богов и богов белых, Некоторые, стоя на коленях перед компасом, непрерывное движение которого их изумляло, умоляли его отвести их домой, иные просто лежали на палубе в мрачном унынии. Среди этих отчаявшихся представьте себе еще женщин и детей, воющих от ужаса, и десятка-два раненых, молящих о помощи, которую никто не думал им оказывать. Вдруг один негр появляется на палубе, его лицо сияет, он говорит, что нашел место, где белые хранили водку. Его радость и его поведение достаточно доказывают, что он уже ее испробовал. Эта новость останавливает на мгновение крики несчастных, они бросаются в камбуз и перепиваются водкой. Час спустя можно было видеть, как они прыгали и хохотали на палубе, предаваясь всем сумасбродствам самого скотского опьянения. Их пляски и песни сопровождались стонами и рыданиями раненых.